Эпилог второй. Двенадцать лет спустя. Слава. Малфой. Рявкаю я с порога. Выходи. Гас выходит в гостиную, о чем-то оживленно переговариваясь с Максом. И мое сердце мгновенно тает. Эти двое одно лицо. И даже улыбка у сына точно такая же, какой много лет назад меня покорил его отец. В отличие от Малфея актера над моим слизеринцем время не властно. Все та же густая шевелюра, ни малейшего намека на пузо и тот же неутомимый сексуальный темперамент. Что с мордашкой матрешка? Ухмыляется Газ. Незаметно для сына, щипая меня за ягодицу. «Сашу снова укачала в машине и вырвала на твою винтажную юбку?» «Попробуй еще раз». Я угрожающе постукиваю каблуком. «Неужто папаша Карла едет в гости?» «Холодная, Малфой. «Сдаюсь». Насмешливо поднимает он руки. «Удиви меня, жена». «Я беременна, Газ», — тихо шиплю ему в лицо. «Твой астронавт заделал мне четвертого ребенка, и это когда моя задница только пришла в норму». Если Газ и пытается изобразить сожаление, то у него плохо выходит. Небритая челюсть разъезжается в широкой улыбке, в глазах пляшут озорные огоньки. «Ох, ты такой говнюк!» топаю ногой, и я, черт возьми, вижу, как ты загнул четвертый палец. Газ прижимает меня к себе, слегка отрывая от пола. Я пиздец, как счастлив, Слава. Он трется носом о мою щеку. А ты разве нет? Я вдыхаю неизменный аромат Фарингейта и говорю абсолютно честно. На свете нет женщины, — Счастливее меня, Малфой!